Меры против старения и ваша пищеварительная система. Первое. Движение. Мне все равно, будет ли движение заключаться в посещении танцзала или это будут прыжки с приседаниями в вашей гостиной или джоггинг по соседним кварталам. Движение. Вот ключ и к вашему здоровому пищеварению. Движение особенно эффективно помогает избежать запоров. Второе. Следите за весом тела. Лишние килограммы давят на область брюшины, сдавливая кишечный тракт. Это давление может вызвать или обострить рефлюкс эзофагит. Обратное забрасывание содержимого желудка в пищевод. Третье. Не допускайте обезвоживания. Даже небольшое обезвоживание может быть причиной неполадок с пищеварением, особенно при запорах. При недостатке воды ваш стул становится твёрдым и сухим. И тогда мускулы нижнего отдела толстой кишки напрягаются, им понадобится усилие, чтобы протолкнуть твёрдые массы. А это ведёт не только к запорам, но и к коликам. газообразованию, геморрою, кровотечению и другим неприятным проблемам. К тому же, если пить много воды, это может разбавить и смягчить агрессивную жидкость вашего желудка, и это предотвратит рефлюкс эзофагит. Четвёртое. Не курите. Курение вредит слизистой вашего желудка, и это может привести к возникновению язвы желудка. Также возрастает риск заболевания раком желудка и кишечника. И в довершение, курение несёт опасность возникновения воспаления в нижней части пищевода. Он теряет способность активно проталкивать пищу в желудок. Пятое. Добавки. О них можно более полно получить информацию в разделе о добавках об их значении на весь процесс пищеварения.